Ничего не произошло. в о р о н слово держал. Через два дня после этого разговора нас с Настей, заодно и солдата Джейн с Алексом, уволили, выплатив выходное пособие, а затем назначили в состав некой туманной экспедиции, но уже без зарплаты. Возглавил Лайтсейбер, теперь Роб, что было самым лучшим выбором. Нам выделили машину, старый добрый М113 из запасов Национальной гвардии Миннесоты. который там служил в аэродромной охране, насколько я понимаю. С полтинником в т у р е л и с виду вполне приличный, хоть далеко и не новый. Эти бронетранспортеры особой популярностью в Анклаве не пользовались из-за гусеничного хода, разбивавшего дороги. Так что держали их больше про запас. А учитывая слабую броню, они по боевым качествам проигрывали почти всему. Но вот нам такой был в самый раз, потому что нам надо реку пересечь, а мост там один. и п о д с т у п у к нему уже покрыты й тьмой. А этот сундук на г у с н и ц а х худо-бедно, но плавает. Да и по бездорожью идёт хорошо, в отличие от тех же бестолковых, перетяжелённых страйкеров. Я вспомнил уроки вождения ж у ж е в г л и г о р с к е попрактиковался пару дней и вполне себе поехал. Тем более, что рогатый штурвал бронетранспортера, похожий на самолётный, был куда лучше рычагов в управлении. Нас никто не подгонял, никто же ни о чём не спрашивал. Но при этом как-то ощущалось, что нас именно списали. Мы уже не здесь. Поэтому и тянуть время совсем не хотелось. Дожди продолжали лить, земля раскисала всё больше и больше, так что вскоре и на г у с н и ц а х мы из дороги съехать не сможем, если тут будем сидеть. Через шесть дней мы уехали, не прощаясь ни с кем, не говоря никому ни единого слова. Свалили рюкзаки в машину, проверили канистры с топливом в держателях сзади и поехали. За рулю селся я. До форт Макмюррея дорога была по-прежнему почти полностью свободна. Да и кто её мог захламить? Так что ехали быстро, держа хорошую скорость. Для бронетранспортера прямо гнали. Когда на горизонте начала проступать тьма, остановились, залили бак до полной. Дальше будет не до этого. Маршрут обозначили на карте заранее. Получился он сложным и весьма себе на авось. Но выбор был невелик. К месту можно было подъехать только с запада, огибая город по часовой стрелке. А мост через реку был всего один, и подступы к нему, как я уже сказал, давно уже скрылись во тьме. Так что ехать нам пришлось через б р о д а ниже по течению. К счастью, в этом месте оказалось не так уж и глубоко, потому что нас начало довольно быстро сносить течением. Но гусеницы толкнулись в дно реки, усыпанное галькой, как-то уцепились за него, и дальше я вдоль берега дорулил до подъема на пологий берег, где мы уже дух и перевели. Машина оказалась резвой, мне понравилось. Нет, я помню, что главной бедой этого бронетранспортера была очень слабая броня. Но как раз обстрела мы не слишком боялись. А вот от всяких тварей защищать она должна была хорошо. Правда, смотреть через наблюдательные триплексы было плохо и неудобно, очень уж непривычно. Так что вёл я её, больше высунувшись в люк. Постоянно ливший дождь мешал, конечно, поэтому я ещё и в дождевик закутался. А от холода спасал мощный отопитель. Да и от двигателя, что прятался за перегородкой справа, тоже тепло шло. Затем мы катили на север по шоссе какое-то время, после чего углубились в сеть технических дорог, соединяющих бесконечное множество колодцев с битымным песком. Тут уже больше ориентировались по спутниковым снимкам из архива. Наш путь больше напоминал разгадывание лабиринта на последней странице в журнале. К счастью, все эти прииски не могли существовать без трубопроводов и линий электропередач. а те строились с полосами отчуждения по нормам безопасности. Поэтому, несмотря ни на что, мы к цели всё же продвигались. Хотя приходилось местами ломиться уже через достаточно густой кустарник. А в одном месте даже мастить канаву, чтобы переехать через неё, иначе рисковали даже на гусеницах завязнуть. Выехали мы очень рано, и к средине е дня всё же почти выехали на ту дорогу, вдоль которой я гнался за Хендерсоном. Первые твари появились, когда мы вскарабкивались на асфальтовую дорогу с совершенно раскисшей в г л и н я н о й месиво й грунтовки, ведущей вдоль настоящего мазутного озера, или чего-то похожего на мазут, потому что поверхность воды была идеально нереально чёрной, с масляными разводами. Затем вдруг на этой поверхности образовалось три волдыря, мгновенно лопнувших и исторгших из себя каких-то невиданных раньше тварей, я даже затрудняюсь их описать. Они рванули к осклизлому берегу прямо по поверхности воды, или что в этом озере было, словно посуху. Машина тяжело и мучительно даже на гусеницах буксовала на скользком, оплывающем грязью, р а з м ы т ы м дождём подъёме, а я последними словами поливал абсолютно несправедливо в данном случае американскую технику, непонятно для каких условий созданную. Ствол пулемёта смотрел в землю, так что Алекс с выражением ужаса на лице скатился в десант и судорожно захлопнул за собой люк за секунду до того как твари успели запрыгнуть на броню ударила внутрь холодом страхом перебивая даже поле нависающей тьмы солдат джейн совсем по д е в ч о н о ч е и взвизгнула обычно сдержанная на язык настя высказалась не хуже извозчика а я лишь тянул словно толкая ее сам из последних сил машину все выше и выше и вот тупой скошенный нос бронетранспорера поехала вниз триплексы вместо грязного неба вернулась грязная земля. Машина качнулась взад-вперед, а гусеницы обрели достойную опору. Зарычав двигателем и подвывая трансмиссией, м 1 1 3 все же вырвался на асфальт, довольно резво рванул с места, набирая скорость, выжимая из дизеля все, что можно выжить. Твари вообще не имели привычки биться в броню без всякой пользы. Я за ними давно это заметил. Радар подсказал мне, что они уже соскочили на дорогу, и неслись рядом, совсем понемногу отставая по мере того, как машина разгонялась. «Алекс, за пулемёты отстреляй, тварей! Если увяжутся, то догонят, когда остановимся. Тогда хрен в них попадёшь!» «Принял, босс!» Да, именно сейчас, когда они вытянулись по дороге следом в одну линию, бегут прямо. В откинутый люк ворвался холодный ветер, дождь п о л и л на пол десантного отсека. Зажужжал электромотор, доворачивая тяжёлую открытую сверху башню. Затем несколько раз дудухнул короткими очередями полтинник. Гильзы со звоном покатились по броне. «Цели ликвидированы!» «Ну да, против 12,7 мало какая тварь стоит, я думаю». «Не расслабляемся, дальше будет хуже!» Тьма буквально что щупальцами лезет в мозг, лицо о немело, в ушах шум ы вата. Постоянное желание бросить руль и орать со страху. С ним борешься, борешься постоянно, это дико, невероятно выматывает. Тьма, вот она, совсем рядом, страшная, уходящая в бесконечную высоту, клубящаяся стена чистейшего зла в самом концентрированном его виде. Зла, впивающегося в душу сотнями ядовитых жвал и рвущих её на куски. И призраки впереди, призраки. «Алекс, вниз, люк закрой! Очки! Всем быть в очках!» Рукой по лицу, очки на месте. Вроде как ещё раз в этом убедился. Резинка затянута чуть ли не до боли. Машина прёт на максимальный, под 70. Призраки опустились, проскочили навстречу и остались сзади. Должны повернуть, может, даже догонят. Они и за самолётом гонялись. Но в очках мы для них практически неуязвимы. Они ведь только через глаза. Хотя нет, не только. Они ещё пугают до такой степени, что чуть штаны не пачкаешь. Немытьём, так к а т а н и е м достанут. На чём-то другом сосредоточиться, а то мысли начинают путаться и нервы лезут наружу. Как машину в е с т и самому себе подсказываешь, например. И сам же каждое своё действие комментируешь. Вот так, чуть сбросить скорость перед поворотом, теперь не довернуть лишнего, а то и развернуть может. Асфальт грязный и скользкий. Сейчас прижмёмся к внешней обочине, чтобы плавней зайти на внутреннюю, как в гонках. Призраков тоже чувствую, они не отстают. Но поднимаются выше. Они тоже чувствуют, что нас им сейчас не достать. Тьма не глупа. Её твари всегда отличались реалистичностью подхода. Настя, бледная как полотно, вцепилась в с в о ю к о р о ч е н н ы АК, как в спасательный круг. Солдат Джей не лучше выглядит, даже куда хуже. Глаза за очками совершенно безумные, как бы не запаниковала. Уже даже не очень-то далеко, скоро будет поворот на насосную станцию, и мы на месте. Только боюсь, что именно тогда самое весёлое и начнётся. Веселое началось раньше. Бетонный столб с проводами упал поперек дороги и перехватил с собой еще и сосну. За обеими обочинами слева и справа глубокие канавы с грязью и водой. В какие засадить можно даже бронетранспортер. Раз плюнуть. Дальше или пешком, или пытаться сдернуть столб машиной. В сосну переехать сможем, я думаю. А вот в перепутанные трос-провода я даже на гусеницах не поеду. В момент замотаемся и застрянем. Приходилось видеть такое. — Поэтому будем двигать. Разворот на месте, чуть задом к столбу. Трос у нас штатно, за откидной аппарылью. Так что ей поближе. Мне только зацепить, а потом рвануть. — Алекс, на пулемёт! Остальные наружу! Выскочил сам под дождь, чуть не свалившись со скользкой брони. — Джейн, прикрываешь! Настя, помогай! Это уже по-русски. Чёрт, я ни разу этот трос не отцеплял. Как он здесь намотан и напутан, как держится. — Ага, ничего сложного. Только вот этот палец выбить, а он выбьется. Болтающийся на груди автомат мешает, но я его ни на секунду не оставлю. У меня на это просто духу не хватит, потому что страха вокруг... Всё сущее пропитано страхом, просто сочится им. От близкой ли тьмы или от призраков над головами в мозгу пронзительный тонкий свист, вызывающий просто физическую боль. Думать тяжело. Трос прямо под с т о л п ы вокруг, затем закрепить. Что сложного, казалось бы. Но руки трясутся, я весь трясусь. Каждую секунду ждёшь, что какая-то незамеченная тварь прыгнет на загривок и порвёт тебя в клочья. И из-за чёртовых призраков мой внутренний радар отказывает начисто. Всё забито помехами и наводками. Он меня уже никак предупредить ни о чём не может. И это пугает больше всего. Загрохотал пулемёт, ударило по ушам. Затрещал автомат Джейн. Не оглядываться, пусть они отстреливаются, а ты дело делай, цепляй трос. Любыми путями. Как хочешь, сдохни, но зацепи. Есть, захватил жесткое маслянистое тело стального троса. Чуть потянуть, пропустить в проушину, вставить палец. Стрельба всё идёт. Есть, теперь можно обернуться. Несколько тёмных туш на дороге дальше. От них уже чёрный дымок идёт, так что всё. Этих вольнули наглухо. Они уже безопасны. В машину! За штурвал двигатель работает. Снова шарахнул с крыши полтинник. Машина слегка вздрогнула от его отдачи. Вперёд, самым малым. Гусеницы чуть буксанули на скользком и грязном, но я даже услышал, как бетонный столб пополз, заскрёб по асфальту. Есть, пошло. И тут же уперлась. Снова проворот гусениц впустую. Нет под них нормальной зацепки на этой дороге. Чуть назад и опять вперёд. Что-то мощное спружинило, но сдвинулось. Снова пулемёт заработал активно. Чёрт, скоро ему перезаряжаться, а это не слишком быстрый процесс. Не магазин в автомате поменять. А мне ещё трос отцеплять. Опять назад и опять вперёд, ещё сдвинулись. Если не сдвину, то тогда нам надо бежать, причём как можно быстрее, не теряя времени, пока все твари тьмы не собрались вокруг нас в ожидании добычи. Но только есть у меня предчувствие, что не добежим. Ни единого шанса они нам не оставят. Рывок, ещё рывок. Есть, пошло, я вижу. Где-то затрещало, затем всё сдвинулось. Бронетранспортер поволок свою ношу легко, оттащил её к обочине. Теперь только трос отцепить, и дальше можно смываться. «Прикрывайте!» Снова наружу. Какой дурак придумал вешать трос на аппарель, которая откидывается? Больше некуда. Придётся сигать через люк, скользя под дождём норовя попасть под свой же пулемёт. Призраки стая наверху, их визг буквально взламывает мозг. Даже глаза болят так, словно кто-то вдавливает их в череп пальцами. Джейн смотрит на призраков, и теперь у неё в глазах чистейшая паника. «Джейн, проснись! Настя, оживи её как хочешь!» Чёртов трос натянулся, подклинил палец. Тоже дурацкая конструкция. Тут обычный крюк был бы в тысячу раз лучше, особенно сейчас. Заматывать не буду, ну его нахрен. Пусть сзади волочится, авось не зацепится. Тогда даже лучше без крюка, зря это я. Просто выдернуть его из столба, и всё, и можно ехать. Можно убегать. Давай же, давай! о ч е р е д и крик Алекса. а п о с т о й перезарядка!» Звук стрельбы из калаша — это уже Настя. Чёрная тень из леса прямо передо мной. Огромная такая тень. Показалось, что со слона размером не меньше. Почему-то, проскочив мимо меня и обдав лютым холодом и ужасом, тварь замахнула на корпус бронетранспортера, накрыла собой Алекса и выдернула его наружу через люк. сбросив тело. Да, уже именно тело, он погиб сразу. На асфальт она прыгнула сверху и рванула ему голову всей огромной пастью. Я услышал хруст, брызнула кровь. И в этот момент я разрядил в тварь весь магазин из своего ока. Тварь взвыла пилорамой, оглушив и почти разметав в клочья все еще сохранившиеся у меня чувства. Но потом просто свалилась на бок, истекая черным дымом. «В машину!» Джейн в прострации. Её пришлось буквально загонять внутрь. Под люком стрелка кровь, огромная лужа. «Плохо. Теперь мы просто как маяк, как обеденный сигнал. — Джейн, закрой люк! — Алекс остался! — закричала она каким-то странным прыгающим голосом. — Алекс убит люк! Закрой драный люк! С треском перевалились через крону лежащего дерева, качнулись, как на волне. Затем машина пошла на разгон. «Ещё одна тёмная тварь выскочила на дорогу перед нами, но это зря, потому что бронетранспортер боднул её всеми тринадцатью тоннами металла, подмяв под гусеницы, расплющив и раздавив. Уже совсем немного, совсем. Чёрт, я даже автомат не перезарядил. На ходу левой рукой вытащил полный магазин из разгрузки, сбросив пустой под ноги. Заменил. Подбирать пустой некогда, пусть валяется. Две г о н ч и х несущихся вдоль обочины в одном с нами направлении. «Довернули да к нам, но сразу отстали. Мы быстрые. И на броню они прыгать не будут. Где поворот? Где? Мы где-то совсем рядом, но сосредоточиться уже никак. Я так могу просто мимо проскочить. Соберись, соберись. Это последний шанс. Не прощёлкай его. Там трубы свернут вправо, под девяносто. А нам следом за ними. Куда трубы, туда и мы. Они нам за путеводную нить. Вон, вон конец трубы. Тормоз». «Бронетранспортер — не гоночная машина, на скорости его в такой поворот не заправишь». «Почти на месте, всем полная готовность! Рюкзаки к проходу, быстро!» Бронетранспортер сорвался всё же в занос, гусеницы заскребли, но сразу уцепились за земной шар, погнали машину дальше по дороге. «Вон этот домик, н а с о с н о е или что это такое? К нему, скорее, пока хоть как-то оторвались от монстров, пока их толпа, несущаяся где-то сзади, не догнала». не навалилась и не р а з о р в а л о нас в клочья. Тормоз, скольжение юзом, упавшая п п а р е л ь Почти к самой двери выход. Правильно подогнал. Рюкзак сразу на спину, приклад автомата откинуть. Ты же глянь, крошечное облачко тьмы висит над тем самым местом, где умер от моих пуль Хендерсон. Как вино, как надгробие от этой самой тьмы. Настолько полон он был и тьмой, и дерьмом, прости, Господи. За мной! Есть тут дверь, есть. По-прежнему никуда не делась. Не дверь даже, а целые ворота. Я её даже через помехи взбесившейся и тьмы и виск призраков в ы ш и н е ощущаю так, словно в полной темноте прожектор зажгли. Маяк. Уйдём. Мы в неё точно уйдём. Джейн совсем плохая. Глаза совершенно безумные. Настя её просто тащит, та ноги переставляет механически, как шагающая кукла. Ничего. Сейчас её п р о т а щ и м и о чухается, оклемается. Мы уже всё, мы уже у цели. у выхода из этого чёртова полумёртвого мира. Вон спуск в подвал, нам именно туда. Мой радар на таком расстоянии ошибаться не может. Сигнал слишком сильный. Уже он забивает тьму. Там вихрь, там воронка, там проход сквозь тьму, разъединяющую и связывающую миры. Алекс, чёрт, друг, как же жалко. Почти ведь дошёл. Джейн вдруг сбросила шлем, помотала головой. Затем, ухватив всей ладонью, рванула с лица очки, отшвырнула в сторону. «Дура!» — заорал я. «Ты что делаешь?» Предчувствие неминуемо плохого. Дверь из подвала распахнулась, словно сама по себе, выбросив двух тварей, силуэтом похожих на коренастых собак. Только силуэты, потому что видеть детали в сгустках тьмы невозможно. Мы с Настей в два ствола ударили по ним длинными, изрешетив в момент. Но когда я обернулся, то столкнулся взглядом с Джейн. И глаза у неё были чёрными. Совершенно чёрными, как сама тьма. Ни зрачков, ни белков, ни радужки. Только тьма. А ещё ствол её автомата смотрел мне в грудь. А затем на этом стволе расцвела мимолётная вспышка. А в грудь мне словно ударили молотом, вмяв в рёбра пластину вместе с подложкой. И тут же на правом глазом Джейн появилась чёрная, как мне показалось, в этом бесцветном мире точка. Голова её чуть дёрнулась, выбросив красноватое, всё же красноватое облако. Даже в этой с е п и кровь всё равно оставалась алой. И солдат Джейн, милая и хорошая девушка, упала на бетонный пол, неизвестной никому насосной станции на самой границе тьмы. И это было куда больнее удара пули в броню. Намного больней. До самых жгучих слёз, до зубовного скрежета. Я не ловил дыхание, не корчился на полу. Кино в этом врёт. Эти новые жилеты прекрасно гасят удар автоматной пули. распределяя его по пластине и амортизирующему слою. Да и пули у нас с мягкими наконечниками, специально на тварей. Так что я просто сбежал в подвал, таща Настю за руку за собой, чувствуя зов прохода, и рывком захлопнул за нами дверь, отсекая нас от мира. Мы уже не там. И этот мир вдруг начал медленно вращаться вокруг нас, а мы оказались в самой середине всего мироздания. «Я тебя люблю!» — сказал я, притягивая Настю к себе. — И буду любить вечно. Я тебя тоже. Я н а ш е л в темноте е е губы, т е п л ы е и нежные. А затем мы понеслись куда-то по бесконечному туннелю, сквозь в с е И вдруг меня словно дёрнули в сторону».